Глава 18. Обратный переход. «Красный, прежде чем мы начнем искать командира, мы должны найти решение задачи. Как покинуть этот мир, найти Звездорак и Войт?» «Ты прав, среди членов команды мы самые продвинутые. Мы видим прошлое и можем прогнозировать настоящее», – ответил Красный. «Вот и прогнозируй, что нужно сделать, чтобы мы могли покинуть это семимерье. Причем нужно поискать какие-то подсказки, символы. Может, это предложение сыграть в игру, например, «Найди меня». «Что ты мелешь, белый? Какие игры? Давай настроимся на эфирно-астральное поле прозрачной субстанции. Может, что интересное услышим?» «Согласен». Столбики встали рядом и вытянули тоненькие соломинки эфирно-астральной связи. Гулы, далекий неразборчивый шум оглушили пертутинцев. Но они мужественно слушали, поворачивая соломинки-антенки в разные стороны. «Белый, я слышу тёплое дыхание. Это наш командир, и он совсем недалеко», – взволнованно проговорил Красный. «Сначала решим задачи, и только потом пойдём к командиру». «Понял. Но больше никаких разговоров или шума я не слышу. Я тоже. Раскрываем макушку и будем сканировать пространство». «Что нам это даст?» – проговорил Красный. «Давай сразу выйдем на наших, они, наверное, нас заждались». «Отсюда нам не дотянуться», – засомневался Белый. «Раз так, ищем командира, будем вместе решать». Красный завалился на бок и покатился. «Красный, путь держи на теплый пелинг. Белый тоже, больше не говоря ни слова, покатился за Красным. Вскоре и он ощутил волны теплой энергии. Нинель сидела, положив на колени голову. Цифики висели рядом. Они ждали пертутинцев. «Командир, я чувствую Белого». Вдруг проговорил Эйчус. Они где-то совсем рядом. Я слетаю. Нет, никуда не расходиться и не разлетаться. Ждем белого, строго приказала Нинель. Вот они! закричал Бельгаус, падая сверху на два маленьких столбика, которые подкатывали к ногам Нинель. Мы думаем! «Долго вас искали, потому что сначала нужно было нам придать форму», – проговорил белый лежачий столбик. Нинель встала, она подняла столбики и сделала движение рукой, будто стряхивая с них пыль. «Вот мы и все вместе», – проговорила она, вздохнув. «Итак, друзья, анализируя обстановку, я пришла к выводу, что данное пространство имеет малый объем, и оно замкнуто». «Мы тоже заметили, что пространство имеет малый объем, так как его содержание сжато и существуют межмолекулярные связи», — доложил Белый. «Остается найти точку выхода, и мы сможем вернуться. Но как рассчитать пространство выхода?» — спросил Бельгаус. Затем, немного подумав, он предположил. «Скорее всего, мы выйдем в то пространство, из которого уходили сюда, то есть на место существования Боренофи. «А что, если нам «Немного скорректировать дату выхода, отодвинув на пару дней», глубокомысленно произнёс Эйчус. Цифики забулькали. «Чтобы ещё раз испытать трансформацию станции?» «Нет, мы больше не будем проводить эксперименты. Достаточно». «Как видите, что бы мы ни предприняли, все кончается одним – либо дракой, либо войной, либо катастрофой», – подытожила Нинель. «Никто не знает, что будет, если мы вернемся. Вдруг произойдет такая катастрофа, что уничтожит Вселенную со всеми ее параллельными пространствами и мирами». «Так, получается, что мы разрушители», – удивился Эйчус. «А я всегда думал, что мы несем добро и покой». «Так значит, мы не Созидатели, а Разрушители?» Красный от разочарования дернулся, и недавно слепленный столбик развалился на бесформенную красноватую массу. «Почему вы не сохранили свою форму?» – спросила Нинель, удивляясь. «Потому что мы трансформеры!» Мы могли менять форму тела в родном пространстве и Вселенной. Так и здесь мы можем менять форму. А ты, командир, не трансформер, поэтому твоя форма напоминает прежнюю. Белый говорил пространно, пытаясь вновь слепить красный столбик, но тщетно. Не получается слепить столбик. Изменились начальные данные, проговорил Белый. Попробуем придать ему форму шара. «Так что же у нас есть? Два облачка, столбик, шар и хомо сапиенс, человек прямоходящий». Бельгаус забулькал. Видимо, ему было смешно. «Ты прав», — проговорила Нинель. «Попробуем выйти в точку перехода. Шар покатится и укажет нам эту точку, что будет соответствовать состоянию потенциальной ямы. Белый покатится за ним, определяя направление, а мы с цификами постараемся от вас не отстать. Приказ понятен?» Да! «Тогда в путь!» – громко скомандовала Нинель. Она наблюдала, как розовый шар покрутился на месте и устремился. Хотелось сказать «вперед», но, может быть, «назад». Нет, он просто начал движение. За ним покатился белый столбик, и только после этого Нинель тоже начала передвигать ногами. Она понимала, что для нее все равно будет неважно, куда идти, главное не тереть его из виду. Цифики сели на ее плечи и свесились словные палеты на плечах древних гренадеров. Ну что, друзья, двинемся, и мы потихоньку. Никто не скажет, сколько они шли, ведь им было безразличное расстояние. Их физические возможности позволяли двигаться долго. Нинель обратила внимание, что окружающий ей пейзаж почти не менялся. «Командир, я чувствую рядом очень большой объект», – проговорил Эйчус. «Возможно, это звезда Рак». «Что?» – вскричала Нинель. «Не может быть, ведь он взорвался на Боре Нофи». «Скорее всего, он не взорвался, а также, как и мы, при взрыве попал в Семимирье и где-то сейчас нас ожидает», – радостно произнес Бельгаус. «Командир, можно я слетаю поищу?» «Нет, нет и еще раз нет», – строго произнесла Нинель. «Вас только отпусти, вы и здесь устроите какую-нибудь катастрофу». «Командир, смотри, шар остановился, а рядом с ним блестящий прозрачный объект, очень похожий на наш звездорак». Эйчус в порыве чувств чуть не заплакал. «Плачут ли облака? Ну и что нам с ним делать?» – сказал Нинель. «Мы все равно на нем не сможем никуда улететь». «Почему? Нужно попытаться». Произнес белый пертутинец, слегка приподнимая одну сторону. «Давай загрузимся на звездорак, и там будем думать». «Да и красный остановился в этой точке». «Может, это точка перехода?» – не сдавался белый. «Это разумно. Нужно отдохнуть от всех этих потрясений», – решила Нинель. Она положила руку на бок прозрачного блестящего объекта, ощутив при этом мощь и силу. «Красный, это по твоей части». «Кроме тебя никто не сможет открыть звездорак», — проговорил Белый. Красный пертутинец в виде шара покатился по периметру объекта. «Да, это он». «Сейчас мы найдем вход», — бормотал красный, котясь. «Сейчас». Наконец что-то щелкнуло, и показалась входная дверь. Нинель взяла шар в руки и вошла в звездорак. Плотная прозрачная масса заполняла его до самых дверей. «Командир, меня тоже надо внести. Я не могу здесь летать», – проговорил Белый. «Сейчас», — проговорила Нинель, осматривая нутро звезда Рака. Цифики соскользнули с плеч командира и полетели куда-то внутрь объекта. Через несколько минут белый столбик тоже был внутри звездолета. «Ну что, белый, идем?» Нинель сделала шаг, белый и шар покатились за ней. Оглянувшись, она увидела, что блестящая поверхность двери встала на место. «Ярси, ты в рубку. Сейчас я помогу тебе туда войти. Может, ты сможешь управлять кораблем и здесь?» Нинель переставляла ноги. Эффект не продвижен. Движение присутствовало здесь. «Командир, похоже, и здесь мы тебя должны водить. Как видишь, сама ты никогда не пройдешь ни в свою комнату, ни в рубку», слегка посмеиваясь, произнес Белый. «Белый, ты прав. Какие интересные свойства у семимерия. Надеюсь, все вместе мы найдем способ вернуться в нашу вселенную. И, может быть, даже в наш воид». Нинель расстроилась, но ненадолго. «Подожди меня здесь, командир. Я найду вход в твою каюту». Столбик упал и покатился. Нинель тоже решила не ждать, но сколько бы она ни шла, продвижения не было. Нинель решила осмотреться. Пластически мягкая прозрачная субстанция, наполнявшая семимерия, была и здесь, но она не мешала движению, а лишь подчеркивала разницу между двумя пространствами. «Возможно, это воздух», — подумала Нинель. «На Земле существует атмосфера, смесь газов, из которых она состоит, заполняет все пространство. Может, здесь также. «Похоже, что эта субстанция заполняет все пространство. Тогда что же представляет собой само пространство, семимерное пространство?» «Командир, я нашел твою каюту, двигайся за мной». Белый пертутинец покатился впереди Нинель и вскоре подвел ее к прозрачной стене, на которой был прочерчен голубой овал. Нинель толкнула дверь, та отошла в сторону, пропуская Нинель внутрь. «Отдохнём», – произнесла девушка. «Скажи всем сбор через шесть часов в кают-компании». «Командир, я приду за тобой», – сказал Белый, прикрывая дверь каюты. Нинель прошлась по комнате, но ощущения продвижения не было. Однако непонятно как, но она прошла к прозрачному длинному кубу. «Возможно, это моя кровать». Рукой проверив, что она на самом деле существует, Нинель легла и вытянулась, поднесла руку к глазам. «Как необычно ощущать себя прозрачной». Рука упала вдоль тела, и Нинель уснула. И Нинель уснула. «Как прекрасен этот остров! Прозрачное море, горячий песок!» Нинель стояла на берегу, прикрыв глаза и наслаждалась тишиной и покоем. «Я с тобой согласен», – проговорил Асов. Он держал большой стакан и медленно из трубочки тянул Мокосо. «Хочешь? Я хочу окунуться в море!» «Иди, я допью мокусо и присоединюсь к тебе». Виктор улегся на лежак, не выпуская трубочку изо рта. Нинель с разбегу бросилась в воду, и она окутала ее тело него и теплом. Закрыв глаза, она лежала на спине и покачивалась на мелких волнах, стараясь не отплывать далеко от берега. Стараясь задержать в памяти ощущения, она то открывала глаза и смотрела на голубое, без единого облачка небо, то, поворачивая голову, следила влюбленным взглядом за Виктором. «Вот этот мужчина, тот, кого я искала и ждала, а не...» Она не хотела сравнивать его с Артуром, отрекаясь от друга навсегда. Перевернувшись на живот, она нырнула, провела рукой по дну, набирая белый песок. Вынырнув, она рожала ладонь, выпустив песок. Наблюдала, как он быстро опускался на дно. Подплыл Виктор, балуясь, подбросил Нинель вверх и со смехом наблюдал, как она ушла под воду, нарушив мирный покой природы. Нинель хлебнула соленой воды и обиделась на парня. Настроение мгновенно испортилось, она вырвалась из рук Виктора и побежала на берег. Она не хотела думать, не хотела слушать, настаивая на том, что имеет право обижаться. Виктор молча собрался и уехал, не попрощавшись. Напрасно она ждала Асова, думая, что он вернется. Ведь они любили друг друга, и она уже мечтала выйти за него замуж. Нинель сидела в маленьком домике на воде. Ничего ее уже не радовало. Она продолжала сердиться, но Виктора-то не было рядом. «Перед кем показывать свой характер?» Она уже сто раз простила его. Звонила без конца, но парень не отвечал. В тревоге она провела еще три дня. Не выдержав, заказала билет на самолет и первым же рейсом вылетела в город Мосохва. Вот и прилетел самолет, вот и улица, вот и квартира. С бьющимся от нетерпения сердцем она открыла дверь квартиры. Та встретила ее тишиной и холодом. Виктор исчез, не оставив записки. Она хотела поплакать, но в гости прибежали многочисленные подруги, узнав, что она свободна от отношений, мгновенно оформили ей первый грузовой фрахт на Юпитер. Нинель открыла глаза, прозрачной рукой провела по лицу, смахивая слезы. «Не время сейчас думать о Викторе. Не время. но ну и не буду думать о нём». Нинель решительно поднялась с кровати, но куда идти? «Где дверь?» Она прошла или Нет, разминая ноги, пару раз присела, развела руки в стороны. «Сколько сейчас времени? Вот ведь какое пространство. Даже время течёт по-другому. А вдруг то, что я нахожусь далеко от своего звездолёта, вызовет замедление времени? И когда я появлюсь на Земле, там пройду тысячи лет». Нинель аж передёрнула. «Это будет тихий ужас. Прилетаешь домой, а там о тебе никто не помнит и не знает. Мр! Где же белый? Он обещал зайти». Нинель положила руку на прозрачную стену каюты и решительно направилась вдоль неё, намереваясь дойти до дверей. Наконец ей показалось, что она нашла дверь. Решительно толкнула. Рука прошла насквозь мягкую субстанцию. «Так и пойду. Надеюсь, всё равно куда-то выйду». «Командир!» Услышала она голос Белого. «Вы совсем не поспали. Некогда спать. Проведи меня в рубку». «Удалось Красному пройти в свечение. Звездорак может взлететь». «Не знаю. Я там не был. Я охранял ваш сон», откровенно ответил Белый.